Милые дамы, сударыни, барышни, это вам посвящается. Вы наверняка слышали в свой адрес, да, наверняка, точно слышали, и не раз, тысячу раз, я и миллион процентов, что вы это слышали, да такие тосты в свой адрес. Давайте выпьем за присутствующих здесь дам, вы украшаете нашу жизнь, чтобы мы без вас делали, мы без вас и так далее. На этих словах всегда раздаются скрежет от отодвигаемых стульев, и все сидящие за столом мужики встают с полной готовностью, в едином порыве выпивают, а кто-то еще полагает, что страшный оригинально, говорит... Мужчины стоят, женщины до дна. На, вот это слышали наверняка. Так вот, знаете, милые барышни и дамы, эти тосты исполняются только и исключительно для вас, и чаще всего не без умысла. Умысел может быть разный, от заглаживания вины до преследования вполне определенных целей после застолья. Без вас в сугубо мужской компании такие тосты Ну, можете ли вы себе представить, что собравшиеся в бане или на рыбалке мужики сидят такие, пьют, трепятся, и вдруг кто-то встает и произносит, вот что, давайте выпьем за женщин, за то, что они украшают нашу жизнь. Кто бы мы были без них, где бы мы оказались, давайте признаемся, мужики, что все, что мы делаем, все это ради них. Да, ну, правда же такое трудно себе представить? И не надо, потому что этого не бывает никогда. Только не говорите об этом никому. Спасибо. Спасибо.